Глава пятнадцатая Темнота Эпиграф Ночью все кошки серы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 Нужно спросить другие у старухи. Не шевелитесь, я сама сделаю. Прощай, возлюбленный Бернардо. Двери открылись и сейчас же опять захлопнулись. Громкий смех раздался из-за двери. Мержи понял, что добыча его ускользнула. Он сделал попытку догнать ее, но в темноте натыкался на мебель, запутывался в платьях и занавесках и все не мог найти дверей. Вдруг двери открылись, и кто-то вошел с потайным фонарем. Мержи сейчас же схватил в охапку женщину низшую фонарь. «Ага, попались! Теперь уж я вас не выпущу!» — кричал он, нежно ее целуя. «Оставьте же меня в покое, господин Демержи!» — произнес грубый голос. «Можно ли так тискать людей?» Он узнал старуху. «Чтоб черт вас побрал!» — воскликнул он. Он молча оделся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 Но ни слова не проронил о появившихся у него подозрениях относительно того, кто была эта дама, скрывшая свое имя.